Глава шестая. Апрель 1981 года. Они шли в гости к Константину. У Катерины был день рождения, и на даче собиралась компания с ночевкой. Как хорошо, что уже апрель и родители уезжают почти каждые выходные в деревню. Можно было н и перед кем не отчитываться, где-то ночевала. в и т я нёс этюдник, для Лиды н ю с Она очень рассчитывала по утру сделать набросок какого-нибудь атмосферного весеннего пейзажа. Лида несла фотоаппарат, понимая, что не обойдется без компанейской фотосессии. Ире доверили нести Витину гитару. Ира ехала к Константину не только на плов. Она давно хотела с ним поговорить. С самого первого костиного рассказа об омолаживающем и оздоравливающем эффекте холостого хода машины времени она потеряла покой. В прошлой жизни она окончила медицинское ПТУ, в этой собиралась поступать в медицинский институт и уже знала, чем она конкретно будет заниматься. Медицина катастроф. В это время такого понятия еще не знают, но лет через десять поймут необходимость организации специальной медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. И как же пригодится здесь к о с т и н а машина? Ира хотела спросить Константина, может ли он изготовить еще одну машину. Ей совсем не нужно, чтобы она перемещала во времени. Вполне достаточно будет только холостого хода. Хозяин московской сторожевой проводил их завистливым взглядом. Собака изошла слюной, судорожно принюхиваясь к упоительному м я с н о м у запаху настоящего узбекского плова. Из-за прочного забора чувствую себя в полной безопасности, с чувством полного превосходства собаку оглядывал Хома. Если бы пёс не был хорошо выдрессирован, он, наверное, о х р и п бы от злости. Наглый кот из-под забора умудряется смотреть на него сверху вниз всем своим видом, давая понять, что ему сейчас навалят мисочку плова. Гадалки не ходи. Хозяйка у него добрая, сама не съест, но его покормят. У казана кол давал новенький. ЛИДА его ни разу у Константина не встречала. Бросила заинтересованный взгляд. Надо же, мужчина у плиты. Они зашли в дом, побросали вещи, поздравили именинницу, вручили подарок. Девочки понюхали клема, к о т о р ы е Кате подарил кто-то из гостей. И ЛИДА, взяв фотоаппарат, вернулась во двор. Незнакомый кулинар уже закладывал в рис головки чеснока. Значит, скоро будет готово. Лида подошла, поздоровалась, краем глаза отметила, как на крыльцо выскочил Витька, г а г а ч а во весь голос, но тут же нырнул обратно в дом. Новенький молча и сосредоточенно кивнул, ничего не отвечая. Девушка захотела заснять непостижимый процесс соединения мяса, овощей и риса в божественное блюдо. Пожалуйста, задержите на минутку руки, поближе к казану, попросила Лида, когда незнакомец взялся за последнюю чесночную головку. Его руки послушно замерли. ЛИДА успела отчелкать несколько кадров с разных точек, когда заметила, что руки эти дрожат. Боже мой, все, спасибо, хватит. Вот я дура, вам же горячо. Простите меня, вы не сильно обожглись. Покажите. Она з а м е т а л а с ь не зная, с чего начать. Сначала осмотреть руки или сразу бежать в дом за за. Господи, как все просто было раньше. В каждом доме, наверное, был пантенол от ожогов. А чем пользуются теперь? Кефиром просто принесите холодной воды из дома. Наконец услышала ЛИДА мягкий и спокойный голос этого новенького. Она пулей влетела в кухню, схватила какой-то медный ковш, включила холодную воду, но подождать, пока она немного солется, ь не хватило терпения. Бегом вернулась к казану, заставила опустить руки прямо в ковш и держать там. Да не переживайте вы так, это даже не ожог. Я стою тут как дурак с руками в ковше только для вашего успокоения. Вам не тяжело держать? Тогда ладно, пусть немного охладятся. А мы пока познакомимся. Вас как зовут? ЛИДА, ответила девушка с удовольствием, оглядывая ладную спортивную фигуру парня, стильную стрижку, немного смуглую или загорелую в начале весны, кожу и модный п р и к и д а еще он был в очках. Ах, как ЛИДА любила мужчин в очках. А вас как зовут? Пётр, ответил незнакомец и кашлянул, глядя на свои руки в ковше. У ЛИДЫ опустились руки, а вместе с ним медный ковш. ЛИДА молчала. С этим именем у неё были плохие ассоциации. Но ведь парень не виноват, и она заставила себя произнести. Очень приятно, Пётр. И поняла, что он не поверил ей. Ой, я дура, обидела человека ни за что. Надо срочно исправлять ситуацию. Петр, она отставила ковш и н а р о ч н о заставила себя лишний раз произнести его имя. Покажите ваши руки. Остальные гости припали к окнам, выходившим во двор, и с радостным удовлетворением смотрели, как двое стояли, взявшись за руки, у забытого казана. Первым опомнился Витя и с криком Э, да у них так плов подгорит, бросился во двор. Этот крик всех привел в радостно приподнятое настроение. Все засуетились, рассаживаясь за столом. Витя внес спасенный плов, но никто к нему не притрагивался. Все ждали. Хотя это и держалось в страшной тайне, для всей компании это был секрет Полишинеля. Сегодня Константин сделает предложение Кате, и вот. Торжественный и романтический момент. Костик встал на одно колено и протянул любимый бархатный футлярчик с кольцом. Потом дружно пили за здоровье жениха и невесты, съели весь плов и д р а л и с ь за самое вкусное з а ж а р к и со дна казана, танцевали до утра и встречали весенний рассвет. А когда на завтра Пётр провожал Лиду до дома, то у подъезда, под завороженный взгляд девушки, он как фокусник вытащил из внутреннего кармана джинсовой куртки немного помятую белую гвоздику. Декабрь 1981 года. ЛИДА Бежала так, что сердце того гляди выпрыгнет. Только бы успеть, Господи, сделай так, чтобы не случилось ничего непоправимого. Тяжелые зимние сапоги пусть и очень модное, но тяжелое то самое драповое пальто с енотовым воротником отнимали много сил. Как хорошо, что перенос во времени дает оздоровительный эффект. Раньше я упала бы уже на пол дороги. Когда Таня позвонила и сказала, что Алексей срочно поехал Константину, что там Петя и они собираются проводить какой-то эксперимент, а Петя согласился стать испытателем. Лида поняла, что этот несносный гадкий упертый солдафон, да-да, старлей, но это дело не меняет. Все-таки не послушал ее. Что толку было с ним спорить, раз у него снова случился рецидив? Вбил он себе в голову, что она должна вернуться в первую реальность к мужу, к семье и все тут. Она сама уже ни на чем не настаивала, но он упорствовал. Видимо, так по его понятиям должна выглядеть жертва во имя любви. Когда ЛИДА в о р в а л а с ь в калитку, сосед справа о ш а р а ш е н н о к р у т и л головой, провожая ее стремительный бег, а доберман даже гавкнуть не успел. У нее открылось второе дыхание, и она начала кричать еще на улице. Она кричала, взбегая на крыльцо, распахивая незапертую дверь, пробираясь темный прихожей, и наконец с воплем ворвалась в лабораторию. Нет! Но увидела только как силуэт любимого человека. Да, да. Она давно уже себе в этом призналась. Скручивает темпоральный луч, как он становится прозрачным и тает в воздухе. Разделение сознаний не произошло. Она не успела. Вот и 1981 тысяча девятьсот восемьдесят первый заканчивается. Я здесь уже пятый год. Совершенно не в попад подумала ЛИДА. Сколько я еще здесь протяну? Хочу ли я здесь тянуть? Зачем-то в МГУ поступала, ночей не спала. Теперь в этом нет никакого смысла. Я не хочу будущего без Пети. Что же это такое происходит? Сначала потеряла мужа в первой жизни, теперь любимого человека в этой реальности. А Константин, как он мог? Он же ученый. Где его высокая ответственность за судьбы людей, участвующих в его экспериментах? л и д а поверь. Он сам требовал провести эксперимент. Он просто вынудил меня сделать это. Как я мог отказаться от такой возможности? Я слаб, я ученый. Он очень хотел, чтобы ты имела возможность вернуться назад в будущее. Это она что вслух думала. Видимо, у Лиды на лице отразилось недоумение, и Константин пояснил: у тебя все на лбу написано. Тебе на меня обижаться не надо. Вам стоило бы расставить все точки над и в ваших отношениях. Почему он сомневался, что д о р о г тебе? Почему твой несуществующий в этой реальности муж не давал ему покоя? Почему он все время сравнивал себя с ним и, видимо, сравнение ему казалось не в его пользу? Замолчи! Разве тебе непонятно? Он любил меня. Он был уверен, что делает мне лучше, открывая дорогу в прошлое, то есть будущее. Ну ты понял. Ему надо было, чтобы я сделала свой выбор в его пользу не от безысходности, возможно, так ему казалось, а свободным сердцем. Дурак, что за дурак? ЛИДА закрыла лицо руками и зарыдала. Алексей обнял ее и усадил на диван. И что же сейчас с ним произошло? Ты можешь гарантировать, что он жив? спросил он у Константина. Тот сделал ему страшные глаза, потому что Лида перестала рыдать и с ужасом посмотрела на Лёшу. То есть я хотел сказать, начал оправдываться Алексей, но Константин его перебил. Мне очень жаль, что эксперимент не удался. Однако я абсолютно уверен, что машина в полном порядке и он благополучно переместился, что он жив, здоров. Но раз здесь не осталась его основа, так сказать, значит разделение сознаний не произошло. Давайте не опускать руки. Я буду продолжать работать, а вы не будете терять надежды. Ведь там, в будущем, куда я его отправил, есть я и есть готовая машина времени. Нет тебя там. Вы же переместились из 2020 г о года с симбиозом сознаний, а значит, тел ваших там не осталось. Перебил его Алексей. Это так. Ты все хорошо усвоил. Но наших тел нет там только после 15:00 20 .00 апреля 2020 года, а вот в 12:00 19 .00 апреля мы там есть, поэтому я и отправил его в эту временную точку. Костик миленький, скажи, это означает, что он может вернуться ко мне хоть прямо сейчас? Встрепенулась л и д а Он возник не там в своем теле, с о з н а н и я м и всех его перемещений и реальностей, расскажет, что 20 апреля произойдет сбой программы. Ты все проверишь, починишь и вернешь его обратно? И вдруг, как будто в качестве иллюстрации к ледяным словам, воздух в лаборатории задрожал, стал словно о с я з а е м ы м затем нарисовался силуэт и стал приобретать телесную плотность. Этот темпоральный луч отпускал свою добычу, и вот уже перед друзьями стоял Петр. Лида на ватных ногах хотела броситься ему в объятия, но пол почему-то стал стремительно подниматься. Мгновение, и он уже больно хлестнул ее по щеке, а свет вдруг погас. Целый день без нее и безумный страх, что придется без нее прожить всю жизнь, если Костик не сможет меня вернуть назад. Я дурак. Почему я раньше этого не понимал? Теперь мне наплевать, что у ее взрослой основы был муж. Моя ЛИДА и Лидия Леонидовна из 2020 года разные личности. Только бы получить шанс, все исправить, только бы вернуться. Лиду привели в себя. Петр напоил ее горячим сладким чаем с куском Катиного морковного торта, на к о т о р ы е она была большая мастерица. и уложил на диван, накрыв теплым пледом. Алексей позвал Константина и Петра на кухню. Лидочка, ты побудь тут одна, без Пети, пять минут, не больше. Мне нужно переброситься с мужиками парой слов. Петр тревожно взглянул на нее, но л и д а у с п о к а и в а ю щ е ему кивнула. На кухне Алексей объявил: к завтрашнему дню жду от каждого подробный отчет о случившемся. Встречаемся в девять ноль ноль около моего подъезда. Он повернулся к Петру. Оттуда до Склифа рукой подать. Нам точно туда надо. Может, пока обойдемся консервативным амбулаторным лечением. Шутить будешь в палате у Семецкого. Он в Склифосовского. Значит, привезли на скорой. Значит, скорее всего травма, а иначе в госпиталь положили бы. Угадал. Неудачное приземление с парашютом в Польше. Черт бы подрал этих братьев демократов! Военное положение пришлось вводить. У полковника какой-то сложный перелом лодыжки. Его переводят в госпиталь завтра после обеда, но наши отчеты он должен увидеть уже с утра. Разъехались. Пётр повез Лиду домой, Алексея забросили на станцию. Он сказал, что ему так удобно, но скорее всего ему было просто неудобно быть третьим лишним. Утром полковник Семецкий встретил посетителей в кровати с ногой в системе скелетного вытяжения, которая напоминала пыточное сооружение, только не средневековое, а ультрасовременное. Доброе утро, товарищ полковник! Дружно приветствовали гости Юрия Владимировича. Как ваше здоровье? Не дождётесь! Улыбнулся Семецкий. Меня уже столько раз пытались прикончить, что в организме выработался иммунитет. Все заживает как на собаке. Сегодня переведут в родной госпиталь, правда, не представляю, как меня со всей этой конструкцией втиснут в больничный рафик. А в госпитале я быстро встану на ноги. Даже не надейтесь бездельничать в м о е отсутствие, Юрий Владимирович. Вчера в ваше отсутствие произошло два чрезвычайной важности события. д о к л а д ы в а т ь по форме. Ну, коль не шутишь, товарищ полковник, разрешите доложить? Гаркнул Лёшка. Хватит глотку драть, товарищ старший лейтенант. Ближе к сути. Полковник Семецкий не любил формализма в отношениях с подчиненными. К о б щ е н и ю по уставу он п р и б е г а л только в самых крайних случаях. И вот Алексей Коротко в телеграфном стиле ввел полковника в курс дела, выкладывая перед ним три отчета: два многостраничных от друзей-комитетчиков и один, уместившийся на половине листа, от Константина. Сегодня же ко мне в госпиталь в 18.00!» приказ начальника рокотал, как приближающаяся гроза. Значит, будет втык за самодеятельность. Догадались друзья. Сначала получите выговор за самоуправство, а потом приступим к разбору случившегося. Константин, но вы же не ребенок. Ваша научная п ы т л и в о с т ь не оправдывает равнодушного отношения к добровольцу, его судьбе и даже жизни. Алексей, а как ты мог не остановить этот эксперимент? Как ты вообще его разрешил? А ты, Пётр, чем ты думал, когда шел под д у л о этого гиперболоида? Это ведь с р о д н и с а м о у б и й с т в у Полковник с е м е ц к и й грохотал, как Бог громовержет п е р у н Для начала устный выговор обоим. Константину общественное порицание и домашний арест. Сиди и дорабатывай свою машину. Алексею три наряда вне очереди. Будешь у меня таптуном в л о с и н о м острове, дурная голова ногам покоя не дают. Это про тебя. А ты обернулся с е м е ц с к и й к Петру. Отправлю-ка я тебя в командировку на полгода в такую тму таракань без электричества, что ты думать забудешь про всякие глупости. Какие-то это несерьезные наказания. Кажется, гроза пронеслась мимо, догадались друзья. Ему нельзя в командировку, товарищ полковник. Он через три месяца женится. в Ступился за друга Алексей. Так что ваши предостережения насчет глупости опоздали. Он уже сделал глупость, подал заявление в з а г с съязвил Константин. Это что ж, когда ты сам подавал заявление в з а г с тоже глупость сделал? Злобно з а в р а щ а л глазами Алексей. За сестру ответишь. Отставить разговорчики. Ладно, командировку отменяю. Что возьмешь с влюбленного дурачка? Женись, даю тебе свое отеческое, то есть командирское благословение. Улыбнулся с е м е ц к и й быстро остыв от гнева. Юрий Владимирович, вы у меня на свадьбе первый гость. Посаженным отцом будете. Растянул рот в счастливой улыбке Петр. Не то чтобы он всерьез верил в эту командировку, но порадовался, что на этот раз начальственный гнев его не задел. Мне кроме вас надеяться не на кого. Павел в Афганистане сами знаете. Оца т Пётр потерял рано, когда был еще совсем крошкой. Мама воспитывала его и его старшего брата Павла одна. В детстве на вопросы об отце отвечала, что он был летчиком. Только когда Павел стал старшеклассником и задумался о будущем, а Пётр еще бегал в пионерах, мама рассказала им о подвиге Василия Егоровича. который служил в авиационной эскадрилье особого корпуса. В ноябре 1956 года в Венгрии производил аэрофотосъемку и погиб, возвращаясь с задания. Мама рисковала, раскрывая подробности гибели своего мужа, ведь даже 15 лет спустя тема антикоммунистического бунта в Венгрии была под негласным запретом. Это стало откровением и для Павла, и для Петра. И Павел, как и отец, выбрал такую профессию, родину защищать. Младший Петр пошел по стопам старшего брата. Мамино признание стало тем фундаментом, который прочно держал его на всем протяжении долгого и трудного пути к выбранной профессии. Когда Петр получил свое первое самостоятельное задание — наблюдать за странным ученым, который изобретал что-то на своем дачном участке, Он с энтузиазмом включился в процесс, но когда понял, что помогает изобретать машину времени, упал духом, ведь он был достаточно эрудированным человеком с широким кругозором, чтобы понимать, что путешествия во времени — это предмет изучения для фантастов, а не для серьезных ученых. Вот в 1975 году, как изложено в материалах дела, с которыми он ознакомился, приступая к работе. во время первого включения странного агрегата произошло отключение электроэнергии по всему дачному поселку. Таким курьезным оказался результат многомесячной работы Василия Ивановича. Однако уже в 1977 году, то есть спустя всего лишь пару-тройку лет с начала работ, Василий Иванович смог продвинуться в своих изысканиях довольно далеко. п е т и т н ы отчеты всерьез заинтересовали комитет. И операции фотоальбом был присвоен наивысший класс секретности, что означало также увеличение финансирования. Скоро весь дачный дом Новикова старшего был нашпигован новейшим шпионским оборудованием, благодаря которому и была выявлена попытка внедрить подслушивающее устройство вражескими разведчиками. Как могла произойти утечка информации? установить не удалось, но наиболее вероятным представлялось, что Василий Иванович мог сам в разговорах с бывшими коллегами по бывшей работе сбалтнуть лишнего. Петр отдал этой операции всю жизнь. Он понял, что работал с действительно гениальными учеными Василием и в а н о в и ч е м и Константином Васильевичем, намного опережающими свое время. Он помогал им, создавал комфортные условия для работы, как мог, оберегал их. оберегал также и от излишнего внимания со стороны американской разведки. Именно поэтому с чувством глубокого удовлетворения согласился работать на американские спецслужбы. Когда Джон Смит предпринял попытку завербовать его, не заставил себя долго упрашивать. За несколько лет проведения американской операции «Библиотека», когда штатовцы следили за Новиковыми, Пётр заработал для государства несколько десятков тысяч долларов. А американцы не могли продвинуться дальше создания и совершенствования а м а л а ж и в а ю щ е й машины вместо реальной машины времени. И вот многолетние труды были наконец вознаграждены. После нескольких практических экспериментов 20 апреля 2020 года Константин решился на первое полноценное включение машины времени. Пётр получил задание от своих американских работодателей закрепить следящий микрочип. с тем чтобы снимать показатели работы машины и иметь видео и аудиозапись всего происходящего. В ФСБ микрочип перепрошили. Американцы должны были получить отчет устраивающий наши службы, но во время крепления этого злосчастного чипа что-то пошло не так. Петр оказался в 1977 году. Он тотчас отправился в КГБ к своему руководителю из первой реальности. Семецкому Юрию Владимировичу и доложил обалдевшему подполковнику, что он переброшен из 2020 года и у него в голове два сознания: первое из 1977 года и второе из 2020 года. Когда потом он вспоминал первые дни в новой действительности, сам удивлялся, как его не отправили в психушку. Помогло то, что уже был сигнал от председателя дачного кооператива и соседа Новиковых. от секретного сотрудника Марка Маратовича, а еще то, что Семецкий не просто так был назначен руководителем по этому направлению. Юрий Владимирович оказался человеком увлеченным, любящим фантастику, и к тому же рассказ Петра был достаточно строен и правдоподобен, чтобы комитетчик не стал торопиться сдавать психиатрам на опыты своего сотрудника. Свадьбу сыграли двадцать с е д ь м марта тысяча девятьсот восемьдесят второго года. Юрий Владимирович Семецкий сидел по правую руку Петра, там, где положено сидеть отцу жениха. Весь вечер он не снимал пиджака, хотя в зале было очень тепло. Не хотел, чтобы гости видели, что он в ортопедическом корсете. п я т н а д ц а т марта в Никарагуа после объявления военного положения вертолет, на котором летел полковник, совершил жесткую посадку. Всех здорово тряхнуло и у Юрия Владимировича вылетело несколько позвонков. Врачи требовали от него щадящего, а лучше постельного режима, но он твердо стоял на своем. Я посаженный отец на свадьбе, я должен быть и буду. На свадьбу пригласили Виа, где Виктор играл первую скрипку, ну то есть соло гитару. Музыкантам не наливали, но вкусно покормили в перерыве. Витька уплетал за обе щеки и предвкушал еще одну скорую свадьбу Кости и Кати. Уже глубоко за полночь, смертельно уставшие, но счастливые Петр и л и д а смогли удрать из ресторана. Петр привез жену на квартиру на колхозной и внес через порог на руках, как полагается по русскому обычаю. И они наконец занялись самым интересным. Вскрытием конвертиков и подсчетом денег. В конверте от Константина, помимо сиреневого четвертного, обнаружился листок, на котором была написана лишь одна фраза: "Машина полностью готова к переброске с разделением сознаний. Теперь только вам решать". 28 марта 1982 года. Скандал заказывали в первый же день совместной супружеской жизни. Я убью к чертовой матери этого Костика! Тут у Петра сорвался голос. Он метался по кухне и орал уже несколько минут, не давая Лиде вставить ни слова. А с и п ш и м голосом Петр подвёл итог: в общем так, больше никаких перемещений, никаких разделений, о с т а в м с я здесь. Я сказал, я твой муж. Он повернулся к Лиде и недоуменно уставился на неё. Лида сидела с расширенными от ужаса глазами. Что случилось? просипел Петр. А ЛИда вскочила с табуретки и с плачем бросилась из кухни. Он догнал ее в спальне, где она одевалась лихорадочно, роясь в шкафу. Лидочка детка, я что напугал тебя? Петр вбежал в спальню вслед за женой. Прости, я накричал. От его голоса ЛИда вздрогнула и, не отвечая и не поворачиваясь, быстро оделась и бросилась из комнаты. Да ты ответишь мне, что случилось? Но л и д а уже вылетела в коридор, всунула ноги в модные короткие сапожки, взялась за дверную ручку, словно боясь повернуться к нему лицом, она произнесла, уткнувшись в дверь: "Это твой голос, это ты, это всегда был ты. Как я могла не узнать тебя и твой голос? Ты страшный человек. Я не хочу иметь с тобой ничего общего." Пётр был настолько ошарашен, что просто стоял и смотрел, как за Лидой закрылась дверь. А ЛИДА добежала до ближайшего телефона-автомата и набрала номер Виктора, потребовала срочно встретиться. Ира, у тебя? Я буду минут через сорок. Ты объясни, ш ь что случилось? Не по телефону. Я еду. ЛИДА горько плакала. Как он мог? Как можно начинать совместную жизнь с в р а н ь я Он тебе ничего не врал, пытался оправдать Петра, Витя. Иногда молчание тоже вранье, горячила с ь л и д а и вдруг подозрительно взглянула на Витю. А ты знал? А, а ты? Она повернулась к Ире. Мне и в голову не могло прийти, что ты не в курсе, оправдывалась Ира. И я даже не представляю, почему он не признался тебе, что он сотрудник КГБ в обеих реальностях. Я знаю, что он ГБШник, но я имею в виду, что... Это именно он работал в комнате звукозаписи в з а в о д о управлении, что именно он гнался за мной, за нами в щ е р б и н к е что это именно он был тем подозрительным помощником, про которого нам Костя рассказывал. Как он мог? Тут Витя решил прервать посыпание головы пеплом и прикрикнул на Лиду: "А что такого кромольного, что он работал в з а в о д о управлении? Не понравился он тебе? Но какой в этом криминал? А погоня?" Пётр был двойным агентом, за ним следили американцы. Если бы он, увидев тебя, а потом и нас всех, ничего не предпринял бы, ему пришлось бы оправдываться за своё бездействие. Эта мелочь могла стоить ему доверия штатовского куратора. Его же слушали и н а р у ж к а следила. Разговаривая сейчас с тобой, я понимаю, почему п е т я не захотел раскрыться перед тобой. Ты упертая. Пойми, для мужчины, который давал присягу, работа всегда будет на первом месте, как бы он ни любил женщину. Ну что ж, пусть будет на первом и на единственном. Лида завелась и никак не хотела успокаиваться. Я еду к Константину, пусть разделяет мне сознание и отправляет назад. Дуриш, ь я не смогу жить с человеком, которого боюсь до дрожи, до ночных кошмаров. Прощайте. Я с тобой, Ира, поднялась с табуретки. Витя, конечно, поехал вместе с ними. Константин тоже попытался отговорить Лиду от о п р о м е т ч и в о г о поступка, но девушка была непреклонна, и Константин сдался. Он не смел настаивать, ведь все эти годы он чувствовал свою вину в том, что они все оказались здесь в этом времени. л и д а решительно прошла в лабораторию и встала под дулом машины времени. Она стояла и смотрела, как загорается и становится ярче. Темпоральный луч, как закручивается спиралью, почувствовала, как завибрировало ее тело, а потом увидела, как спираль распрямляется, снова превращаясь в луч, который перед тем, как погаснуть, вдруг вспыхнул так ярко, что у Лиды потемнело в глазах. 2020 год. Лидия л е о н и д о в н а очнулась на своем рабочем месте. Страшно болела голова, вернее громко гудела, как пустой медный котел. Она что уснула прямо на годовом отчете? Потрясла головой, приходя в себя, померила давление. Аппарат всегда лежал в нижнем ящике стола. Результатом осталось не то, чтобы довольно, но сойдет. Посмотрела на часы, решила, что сегодня можно домой пораньше уйти. С головной болью и нечего пытаться доделывать отчет. Лучше завтра на свежую голову. Она ехала в автобусе и клевала носом. Ужасно хотелось спать. Из сна ее вырвал звонок. Звонок в автобусе. Ах да, это же мобильный. Звонил муж, предупреждал, что сегодня должен быть только часов в девять. Завершила звонок и вспомнила, что дочка обещала забежать на минутку после садика. Надо внучке киндер-сюрприз купить в магазинчике рядом с домом. Как она соскучилась по этой пятилетней егазе, целую неделю не видела. Лидия открыла дверь и почему-то встала в дверях. м Ноги е никак не хотели переступить порог. Это моя квартира? Ну да, вроде бы моя. Почему же такое ощущение, что я здесь много лет не жила, что я отвыкла от нее, заставила себя пройти, раздеться? Мельком взглянула в зеркало и от чего-то очень удивилась, что из зеркала на нее смотрела полная женщина в возрасте, а вовсе не восемнадцатилетняя девушка. 1982 год. ЛИДА очнулась на чужом диване. Ох, нет, не чужом, я в гостях у Константина Васильевича. Погоди, а кто это Константин Васильевич? В голове гудело, как после ее первой в жизни попойки. А что это за попойка была и когда? Не помню. Рядом с ней Ирка Коваленко, ее одноклассница. Странно, но ведь они никогда особо не дружили. В голове начало немного просветляться. Как не дружили? Дружили. с ы р о й и еще одним одноклассником Витей. Но почему Ира выглядит намного старше своих четырнадцати лет? Ой, а с чего она взяла, что Ирке должно быть четырнадцать лет? Ей самой то уже восемнадцать. Мысли с трудом поворачиваются в голове. Ты как? Ирка у ч а с т л и в о склонилась над Лидой. Не пойму, честно призналась Леда. А что со мной случилось? Это от перегрузки. За последнее время с тобой много чего произошло. Ты не помнишь? Это надо поднапрячься. В голове вроде бы проясняется, но как-то медленно. Давай, я тебе помогу. Я буду рассказывать тебе совершенно фантастическую историю, а ты ничему не удивляйся. Но тут в комнату взломаченный х в распахнутом плаще и с больными покрасневшими глазами вбежал ее муж. Петя, л и д а вся подалась ему навстречу, но пронзенная оглушительной болью в голове упала без чувств ему на руки. Снова очнулась на том же диване. Воняло на ш а т ы р е е м Ирка стояла в обнимку с Витькой в дверях. Встревоженный Константин: "Да, мы же в гостях в щ е р б и н к е у нашего знакомого Константина". А перед диваном на коленях стоял Петя. л и д а все вспомнила, повернулась к Ире. "Не нужно фантастических историй, я вспомнила". "Что вспомнила? Что конкретно?". Константин оставался у ч е н ы м даже в этой ситуации и требовал подробностей. свою жизнь с осени 1977 года и по сей день. Правда у меня такое ощущение, что какие-то события происходили не со мной или со мной, но как будто во сне. Пётр решительно прервал Лиду. Никаких отчетов сегодня. А если все-таки сегодня, спросил, не сдаваясь Константин. Через мой труп. Пётр встревоженно повернулся к Лиде. Как ты? Где болит? Что ты чувствуешь? Отвечаю по пунктам. Я хорошо, уже нигде не болит, а ч у в с т в у ю я огромное удовлетворение и безмерное облегчение, и еще кое-что. Но об этих чувствах мы поговорим уже наедине, без свидетелей.